Глава 30. Аррен произнёс мистер Шоу: "Будь так добр, оставь нас на минутку". Аррену явно не хотелось оставлять Слоу в одной комнате с отцом, и это многое сказала мне о них обоих. Аррен повторил мистер Шоу идеально вежливым голосом: "Шоу, старшего окружала аура власти. Ещё до того, как Аарон подчинился требованию отца, я поняла, что он не сможет не послушаться. «Вы не можете ему сопротивляться», — подумала я, глядя, как Аарон уходит. «Никто не может». Как только Аарон ушёл, мистер Шоу обратил весь эффект своего присутствия на нас. «Я бы хотел на минутку остаться со Слоу наедине». — сказал он. — А я хотела бы платье из радуги и полную кровать щеночков, которые никогда не вырастут, — огрызнулась Лия. — Этого не будет. — Лия, — примирительно сказал Джуд, — не настраивай владельца казино против нас. По тону Джуда я поняла, что он тоже не планирует оставлять Слоу наедине с ее отцом. Мистер Хокинс. Упомянутый владелец казино, к моему удивлению, знал фамилию Джуда. «Если я захочу поговорить с моей дочерью, я поговорю с моей дочерью». Когда он произнес слова «дочь», на лице Слуун отразились болезненно-прозрачные эмоции. Он использовал это слово как подтверждение права собственности, но она не переставала надеяться, «Отчаянно надеется, что услышит в этом слове заботу!» «Слоун», — сказал Джуд, не обращая внимания на демонстративную властность Шоу. «Не хочешь вернуться в наш номер?» «Она хочет», — произнес Шоу, подчеркивая каждое слово, «поговорить со мной». Если вы не хотите, чтобы заинтересованные стороны узнали, что ваши друзья-агенты заглядывают к подросткам в номер Ренуар, вы позволите Слоун сделать то, что она хочет. Нужно было устроить базу за пределами Вегас-Стрип, осознала я. В стороне, вне поля зрения. «Кэсси и Ли останутся!» Голос лун звучал робко. Она откашлялась и попробовала еще раз. «Вы можете уйти», — сказала она Джуду, подняв подбородок. «Но я хочу, чтобы Кэсси и Лия остались». Впервые с того момента, как отец Слоуна вошел в комнату, он внимательно посмотрел на дочь. «Рыжая может остаться», — наконец сказал он. «Детектор лжи уходит». В этот момент я поняла. Отец Слоун знает, на что способна Лия. Он не просто знает про нашу связь с ФБР. Он знает всё. Откуда он знает всё? слон Джуд говорил спокойно, будто он сидел за кухонным столом и разгадывал утренний кроссворд. Тебе не нужно делать ничего против своей воли. Всё в порядке, сказала Слоун, нервно барабаня пальцами по ноге. Я буду в порядке. Идите. Отец Слоун подождал, пока дверь закрылась, и снова перевёл внимание на свою дочь и на меня. Меня он явно не воспринимал как угрозу. А может, пришёл к выводу, что Джуд всё равно не оставит Слоун здесь одну, и решил, что я меньшее зло. Тот факт, что он выгнал Лию, заставил меня задуматься о том, о чём именно он собирался соврать. «Хорошо выглядишь, Слоун», — Шоу сел за стол. «Я на 12% выше по сравнению с моментом, когда вы в прошлый раз приходили со мной увидеться». Шоу нахмурился. «Если бы я знал, что ты окажешься в Вегасе, я бы предложил альтернативные варианты размещения вашей...» компании. Альтернативные варианты. Подальше от него и его сына. Я ответила, чтобы Слоун не пришлось. «Вы знаете, чем занимается наша группа? Откуда?» «У меня есть друзья ФБР. Это я предложил Слоун в программу агента Брикса». Слоун быстро заморгала, словно ей в лицо плеснули ведро холодной воды. Отец Майкла обменял его на иммунитет от оповинений в мошенничестве. Отец Лоун, похоже, просто хотел, чтобы она оказалась подальше от города и от его сына. «Держись подальше от моей семьи». Голос Шоу, который снова посмотрел на Слоун, звучал обманчиво мягко, как у Аарона тихий и успокаивающий... Но слова совершенно однозначные. Я должен заботиться о матери арана «И о маленькой дочке», — вырвалась у Слоун. «Да», — сказал Шоу. «Нужно позаботиться и о Каре. Она просто ребёнок. Она ни в чём этом не виновата, так ведь?» Спросил он по-прежнему так мягко, что мне захотелось ударить его с той же силой, с какой Майкл ударил того мужчину у бассейна. Слоун тоже ни в чём не виновата. «Скажи мне, что ты поняла, Слоун?» Слоун кивнула. «Мне нужно, чтобы ты сказала вслух». «Я поняла», — прошептала Слоун. Шоу встал. «Держись подальше от Аарона», — повторил он. «Передайте это и вашим друзьям из ФБР». «Они расследуют серийное убийство», — решилась заговорить я. «Не вам указывать, что делать следователям и с кем общаться». Шоу обратил взгляд своих глаз, таких же синих, как у арна таких же синих, как у Слоун, на меня. «Мой сын не владеет никакой полезной информацией. ФБР потратит время впустую». Точно так же, как оно тратит время впустую на дурацкую идею, что убийца, которому до сих пор удавалось избегать ареста, непременно совершит следующее преступление в большом банкетном зале Мэджести, даже если небеса рухнут на землю. «Это не дурацкая идея!» слон встала. Её голос дрожал. «Вы просто не понимаете! Не видите!» Но если вы чего-то не понимаете, это не значит, что вы можете это игнорировать. Вы не можете просто делать вид, что закономерности не существует, надеясь, что все закончится само собой. «Делать вид, что тебя не существует», — мысленно перевела я. «Игнорировать тебя». «Хватит, Слоун. Идея не дурацкая». Слоун сглотнула и повернулась к двери. «Вы еще увидите». «Ты ждать сложнее, чем ты рассчитывал. Каждую ночь ты сидишь, балансируя нож на колени. Каждую ночь ты прокручиваешь в голове каждую версию событий, каждую вероятность, каждую секунду, которая ведёт к моменту, когда ты встанешь за спиной у своей цели и перережешь ей горло этим ножом». Просто еще один расчет. Еще одно убийство. Еще один шаг к твоему истинному воплощению. Ты этого хочешь так сильно, что ощущаешь вкус. Ты хочешь этого прямо сейчас. Но ты во власти чисел, а числа велят ждать. Поэтому ты ждешь, ты наблюдаешь и ты слушаешь. Тебе сказали, ФБР подозревает, что следующее убийство произойдет в большом банкетном зале. Тебе сказали, они держат его под наблюдением. Ждут, как и ты. Ты делаешь вывод, что кто-то заметил закономерность, лишь малую ее часть, лишь фрагмент. В моменты максимального покоя, когда ты смотришь на лезвие ножа, ты гадаешь, кто же в ФБР догадался, способен ли этот человек по-настоящему оценить что ты сделал, что ты делаешь сейчас, кем ты станешь. Но как он смог, кем бы он ни был, чтобы он не предполагал Ему доступен лишь фрагмент правды. Они знают только то, что ты им позволил узнать. Ты направил их к открытию. Ни их внимание тебе нужно. Медленными осознанными движениями ты снимаешь рубашку. Ты берешь нож. Ты поворачиваешься к зеркалу, прижимаешь кончик клинка к коже. И начинаешь рисовать. Бусины крови. Ты приветствуешь боль. Скоро ты перестанешь ее чувствовать. Пусть ФБР придет за тобой. Пусть они покажут, на что способны. А в остальном, пожалуй, пора отправить послание. Ты во власти чисел. Пусть и мир будет в их власти.